Глава 4. Обед подали на веранде. На этот раз за стол село несколько человек. Рита Батуева, вернувшись с прогулки, раздраженно сообщила, что у нее болит голова и что она обедать не будет. Карина вызвала один из оставшихся в гараже автомобилей и уехала по своим делам в город. Обедали только хозяйка дома, Артем Батуев, Ольга и двое мужчин. Абуладзе и Машерский. Почти весь обед прошел в молчании. Разговаривали только хозяйка дома с гостем. «Арнольд обещал повести нас завтра в Палангу. Там есть очень неплохой ресторан», — сообщила Эльза. «Говорят, там подают лучшие рыбные блюда по всему побережью». «Это где мы были в прошлый раз?» — оживил Сабатуев. «Кажется, якорь называется». «Нет». Поморщилась Сельза. Якорь обычная забегаловка, которые так нравятся Арнольду. А этот ресторан гораздо лучше, такого типа, как у вас, в который мы ходили несколько месяцев назад, когда были в Москве. Очень стильное такое заведение. Как он назывался? Не помню, замялся Батуев. Мы посещаем много ресторанов. Сейчас в Москве есть разные рестораны. Какой вы имеете в виду? Рыбный. Мне он очень понравился. Такой красивый. Когда входишь, под ногами плавают рыбы. Кажется, будто попал в бассейн. Там было так красиво и необычно. Сверху толстое стекло и под ногами плавающие рыбы. Вы, наверное, говорите про сирену, ставила Ольга. Это кажется на проспекте Мира. Но мы там не были. «Вы обедали с мужем и мистером Батуевым в другом ресторане. Вы просто спутали. Я там тоже бывала». «Да», — повернулась к ней Эльза, смерив ее быстрым, уничижающим взглядом. «А я полагала, что это достаточно дорогой ресторан, чтобы его могла посещать обслуга», — сказала она, уже обращаясь к Артему Батуеву. Тот ничего не ответил. Похоже, он даже не понял, что именно сказала хозяйка дома. Но Оля поняла и вспыхнула, затем вскочила и выбежала из-за стола, с трудом сдерживая слезы. «Это месть за утреннюю маску», – негромко заметил Машерский, с неодобрением поморщившись. «И как только вы терпите эту плохо воспитанную неврастеничку», – холодно заметила Эльза Ференсас. «Мало того, что встревает в разговор, Она еще и вскакивает из-за стола по любому поводу. Впрочем, все секретарши немного похожи друг на друга. Им кажется, что они знают о своих начальниках все, постигли все их тайны. Слава богу, Арнольд не приглашает сюда своих секретарей. Нам достаточно созерцать рожу одного Якова, чтобы постоянно испытывать чувство омерзения. Но Арнольд к нему так привязан... Он считает, что только Годлин может обеспечить его безопасность. «Он ведь работал раньше в системе МВД?» – спросила Буладзе. Эльза повернулась к нему. Несколько секунд молчала, словно решая, относить ли и его к обслуге, или стоит ответить этому старому полному грузину, неизвестно зачем, оказавшемуся в их доме. «Это наш эксперт», – словно что-то почувствовав, напомнил Батуев. «Нет», – произнесла, наконец, Эльза Ференцес с невыносимым отвращением. «Ни в каком МВД он не работал и не был начальником уголовного розыска, как ваш Александр Машерский. Он был надзирателем в колониях, старшим надзирателем, садист и палач. Мой муж почему-то считает, что именно такой человек должен обеспечивать безопасность нашей семьи». «Хотя я полагаю, что мы должны защищаться в первую очередь именно от него». В этот момент в гостиную вошла Карина с пакетами в руках. «Опять ругаете Годлина?» – весело спросила она. «Как ты здесь оказалась?» – удивилась Эльза. Я не слышала шума подъезжающей машины. А я пришла пешком, попросила высадить меня на дороге и пришла. Это даже полезно, немного пройтись. «Вы видите, как испортилась погода. Обещали ураганный ветер к вечеру. Надеюсь, наши вернутся до этого». Арнольд звонил. Звонким голосом сообщила Эльза. «Они уже едут». «Ну и хорошо», – рассудительно сказала Карина. «Приятного аппетита». Она вышла из комнаты. Эльза проводила ее взглядом, потом сказала, обращаясь к Батуеву, словно здесь никого не было. Странно, что все спортсменки как бы немного не в себе. Это, наверное, от разных препаратов, которые они закачивают в себя, чтобы добиться нужных результатов. Не знаю, растерялся Батуев. Может быть и так. Конец обеда прошел в полном молчании. Когда Эльза и Батуев вышли из-за стола, Абуладзе сказал, обращаясь к Машерскому. По-моему, это особо недовольно всем миром. «Она недовольна прежде всего собой», — глубокомысленно заметил Машерский. «Пойду-ка, искупаюсь в море, хотя ветер уже довольно сильный. Только пойду по дороге. Я вообще не понимаю, как хозяева спускаются и поднимаются по этим камням. Они называют эту дорогу тропинкой. Гораздо удобнее идти по асфальтовой дорожке, чуть дальше, но зато надежнее». Абуладзе поднялся к себе в комнату подошел к окну, всматриваясь в небо. С севера надвигались темные тучи. «Похоже, синоптики не ошибаются», — подумала Буладзе. «Не нравится мне в этом доме. Все какие-то закомплексованные, издерганные, нервные. Похоже, правы те, кто считает большие деньги не благом, а злом. Здесь все ненавидят друг друга». Он разделся, решив немного поспать перед ужином. Его разбудил шум подъехавших автомобилей, крики людей. Абуладзе прислушался. Кажется, Ференсес привез своего гостя. Он посмотрел на часы. Восьмой час вечера. Кажется, он слишком много спал. Быстро поднявшись с постели, он поспешно оделся. Как раз в этот момент в комнату постучала девушка, обслуживающая их за столом. «Ужин восемь часов», — сообщила она. «Как в лучших домах!» — усмехнулся Абуладзе. Подойдя к окну, он снова посмотрел на небо. Вместо вчерашнего звездного купола — свинцово-черные тучи. Вдали ударил гром. «Надеюсь, наш дом выдержит натиск урагана», — подумал Абуладзе. Несмотря на приезд иностранца, он не изменил себе, позволив себе надеть к ужину темный костюм, но опять без галстука. Так он и спустился вниз, в строгом костюме и в рубашке с распахнутым воротом. Гость уже был в гостиной, высокий, коротко постриженный господин, в очках с черепаховой оправой. На скучающем, несколько присыщенном лице выделялся длинный нос, заканчивающийся у самой губы. Уши большие и вислые, лицо удлиненное. Элиазар Дуарте по типу был похож скорее на англичанина, чем на испанца. Его посадили между хозяином и хозяйкой дома. Напротив сидели супруги Батуевы и Карина Виржонис. Все были рассажены таким образом, словно предполагалось, что за ужином будут беседовать только две супружеские пары банкиров и вновь приехавший гость, который довольно неплохо говорил по-русски. Но Артем Батуев неожиданно предложил сделать тамадой за столом Тенгиза Абуладзе, который был единственным грузином среди всех собравшихся. «В присутствии грузина никто не посмеет быть тамадой», шутливо заявил Батуев. «Вставайте, вставайте», – тихо предложил Машерский. «Как раз попрактикуетесь на своих клиентах». Абуладзе тихо вздохнул, поднимаясь. Вечер был безнадежно испорчен. Он хотел быстро поужинать и спуститься вниз, чтобы погулять по берегу моря но пришлось говорить длинные, иногда витиеватые тосты, поминая каждого из присутствующих, как того требовал обычай. И если первые несколько тостов за прекрасных женщин, за дом, в котором они сидели, за хозяев дома, за их гостя мистера Дуарта и за семейную читу Батуевых были встречены довольно одобрительно, то следующие натыкались на некоторую неловкость. Когда он предложил выпить за Карину, то заметил, как недовольно скривил губы Арнольд Ферренсас, очевидно, не ожидавший, что он перейдет на слишком частые тосты. А его супруга даже не удосужилась сделать вид, что собирается выпить за родственницу мужа. Еще хуже получилось с Ольгой, за которую откровенно не стали пить ни Рита Батуева, ни Эльза Ференсас, а когда Арнольд поднял бокал и, улыбаясь, обратился к девушке, Супруга злой и почти демонстративно толкнула его в бок. За телохранителей пить было совсем неудобно, и Тенгиза Буладзе нашел выход, предложив выпить за мужчин, рискующих своей жизнью. При этом он уловил нечто похожее на одобрение в глазах Якова Годлина, сидевшего напротив. После ужина Арнольд предложил сыграть в карты. Абулад обратил внимание на кольцо с большим бриллиантом, появившееся на руке Фернсеса. Очевидно, хозяин не надевал подобных украшений во время своих зарубежных визитов. Он сел играть в паре с женой Батуева, а его супруга выбрала себе в партнеры Артема Батуева. Пока четверка резалась в карты, Ольга попыталась выйти на террасу, но там уже дул довольно сильный и резкий ветер, Раздосадованная, она вернулась в гостиную и, пройдя к дивану, устроилась на нем, включив телевизор, по которому передавали последние новости. Спутниковая антенна позволяла принимать изображения и из Москвы. Машерский поднялся, выходя из комнаты и на ходу доставая сигареты. Абуладзе заметил, как Дуарте подошел к Карине Вержонис и, усевшись рядом с ней на диван, начал ей что-то оживленно рассказывать. При этом оба говорили по-английски. На этом языке Дуарте говорил гораздо лучше, чем на русском. Их разговор кончился тем, что оба, поднявшись, вышли в библиотеку. Ольга проводила их долгим взглядом и вышла следом. Абуладзе подошел к балконной двери, ведущей на террасу. За окном свистел ветер, который усиливался с каждым часом. Тяжелые темные занавески были собраны по краям. От тяжелой ткани характерно пахло пылью. Абуладзе услышал, как к нему почти беззвучно подошел Яков Годлин. Он видел его отражение, когда Годлин подходил к нему. Яков был ему по плечо. «Вы действительно работали в ГРУ?» спросил Годлин, кажется, впервые раскрывая рот. «Это так странно?» Спросила Буладзе, не поворачивая головы. Вообще-то да, невозмутимо ответил Годлин. Почему? На этот раз он повернул голову. Почему вы считаете, что это странно? Люди вашей профессии обычно неохотно идут в телохранители. Ваше ведомство до сих пор уважают, и если берут на работу, то руководителями службы безопасности, как Шаталова, или в полуправительственные учреждения. Почему вы здесь?» «Мне у вас нравится», — сказала Буладзе, глядя на террасу. «Когда еще я смог бы попасть в столь колоритную обстановку?» «Не шутите», — строго произнес Годлин. «Я обычный мент, даже не сотрудник МВД, а обычный надзиратель в колонии». У нас в Литве делают очень большую разницу между сотрудниками МВД и надзирателями в колониях. Почему-то нас считают чуть ли не палачами, хотя мы выполняли свое дело так же, как и все остальные. Я даже коммунистом никогда не был, рылом не вышел. «И вы до сих пор жалеете?» Он говорил, глядя перед собой, словно разговаривая с отражением Годлина. «Не жалею». Прохрипел Годлин. «Я их не любил, так же, как этих. Я ведь сюда из Киргизии приехал. Думал, начну все заново. Там у меня жена и дочь остались. А здесь сначала нужно было учить их язык, а потом меня просто выгнали в шею, выгнали как собаку. Сказали, чтобы я возвращался к себе в Россию или в Киргизию. Два года я работал рядовым охранником потом еще два года инкассатором в банке, как раз в том самом, где президентом был наш хозяин. И я бы всю жизнь сидел в инкассаторах, если бы на нашу машину не напали». за повернулся к нему. Теперь ему было интересно, что скажет Годлин. Тот говорил, не меняясь в лице. «Трое напали. Их было трое, а нас тоже трое». Водитель малолетка, ему только восемнадцать исполнилось. Бухгалтер и я. Ну, они сразу и пальнули в нашего парня. Прямо в живот. Он потом так мучился перед смертью. За столом продолжали играть в карты. Слышался довольный голос Арнольда Ферренсаса. Он, похоже, выигрывал. Хихиканье Ериты Батуевой, недовольные восклицания ее супруга. Хозяйка дома молчала. Их было трое, продолжал Годлин, а я один. И у меня был старый ТТ, который был похож скорее на артиллерийское орудие, чем на пистолет. Но в отличие от этих молокососов, я умел обращаться с оружием. Он помолчал немного, словно решая, что именно сказать дальше, и произнес только две фразы. «В общем, я вышел победителем, пристрелил всех троих». На этот раз Годлин смотрел в стекло, видя отражение Буладзе, а тот молча ожидал продолжения. Наконец спросил, что дальше? «Мне впаяли шесть лет за превышение пределов необходимой обороны», – процедил Годлин. «Три года я просидел в нашей колонии, как раз той самой, где раньше работал. Это в России можно посылать провинившихся сотрудников правоохранительных органов в Нижний Тагил, где есть специальная колония для них, чтобы этот контингент не имел ничего общего со своими бывшими клиентами. А в маленькой Литве нельзя создавать для нескольких людей отдельную колонию. Вот меня и сунули в общую. Годлин не улыбнулся. Он просто показал свои зубы, желтые, изрядно источенные зубы немолодого человека. Можете себе представить, как мне было плохо. Отсидев три года, я мог просидеть и еще пять, если бы, конечно, остался жив. Но оказалось, что я попал под амнистию. Заодно еще и Арнольд хлопотал. Вот меня и выпустили. А потом Арнольд взял меня к себе начальником охраны вместо умершего КГБшника. Поэтому я здесь. — Ясно. Получается, что единственный человек, кто протянул вам руку помощи, был Арнольд Ференсас. Он благородный человек. — Арнольд, — прохрипел Годлин, — я из-за его вонючего банка сидел в колонии три года, из-за его паршивых денег. Какая это благодарность! Он просто боялся, что я вцеплюсь ему в глотку своими зубами. Зачем вы мне это говорите? Чтобы вы все понимали, и не нужно иллюзий. Мы нанятые шестерки, которые их обслуживают. Как проститутки и должны выполнять любое пожелание заказчика. Не стоит помнить о своем прошлом. Нужно думать только о настоящем. Это единственное, что помогает выжить. Вы знаете о письмах с угрозами, которые присылали Артему Батуеву? «Слышал. Не говорили. Но, по-моему, это детские игры. Какой-нибудь уволенный клерк или разорившийся вкладчик. Наши хозяева свои деньги в пирамидах строили. Вот многие и разорились». «А вашему подобные угрозы не поступали?» «Пока нет. И надеюсь, что не будет. Россия слишком большая, слишком неуправляемая страна. У нас здесь все и всех знают, как облупленных. У нас нельзя написать такое письмо и остаться неизвестным. Сразу вычислят. Это Литва. Раньше к вам приезжал мистер Дуарте. Один раз был. Обернулся Годлин. Он, по-моему, приударяет за Кариной. Она ему импонирует. Сам дохлятик, хоть и высокий. А любит грудастых и мясистых. А она спортсменка. Вот его и потянула. Пусть любит. Карина девочка умная. Если он холостой, она его не отпустит. Если женатый, пошлет к черту и придумает что-нибудь другое. А жена Арнольда? Стерва, коротко бросил Годлин. Типичная стерва. По любому пустяку скандалит. Ругается, злится. Невозможно угадать, когда у нее хорошее настроение, а когда плохое. Из-за любого пустяка может вспыхнуть скандал. Не там положили книгу не вытерли ноги, включили не ту программу телевидения, забыли вернуть на кухню стакан. Истеричная особа, совсем не может себя контролировать. Они чем-то похожи с Ритой, но та более благоразумная, сдержанная и терпеливая. Слава Богу, что я Эльзе не подчиняюсь. У меня хозяин один, Арнольд. «Но его вы не любите», — настаивала Буладзе. «Он не баба, чтобы я его любил», — ответил Годлин. «Я получаю деньги за свою работу, а не за любовь. Для этого в Паланге есть мальчики и девочки, которые за гораздо меньшую сумму могут обслужить любого клиента. Вы тоже работаете не из любопытства. Сами знаете, какая зарплата у Шаталова. Больше, чем у многих министров и в Литве, и в России». «Ветер усиливается», — показал на террасу Абуладзе. «Обещали ураган», — поморщился Годлин. «Не люблю я этого места, словно птичье гнездо. Внизу ничего нет. И их тропинку не люблю. Я три раза пытался спуститься или подняться. Ничего не получается. И как это ференсесы наловчились по камням прыгать, до сих пор понять не могу. Хорошо, что есть асфальтовая дорога. А Машерского вы давно знаете?» «Знаю». Годлин угрюмо взглянул на Абуладзе. «Лучше бы не знал. И он бы лучше никого не знал». «Не понял». «И не надо. Это к делу не относится. Это совсем другой цирк. Машерский, говорят, был способный офицер. Вот ему и нужно было сидеть в своем управлении и брать взятки, а не лакействовать у банкиров». «Злой вы человек, Годлин», — заметила Абуладзе. «Еще скажите, Горький, я не злой, я нормальный. Вы еще злых не встречали. Привыкли со шпионами общаться, да с разведчиками. Все друг другу пардоны, и говорили. А у нас это просто. Один на спину, двое ноги раздвигают. И в лучшем случае палку достают. Рассказывать дальше, что бывает. Или сами знаете?» «Знаю». «Вот-вот, там злые и бывают» а на воле злые не встречаются. Они на воле жить не могут, как звери-людоеды. Сразу на людей бросаются и себя выдают. Ну, их и стреляют, всех стреляют, чтобы другим неповадно было людоедничать. Годлин позвал Якова Ференсас. Позвони в гараж и предупреди всех об урагане, чтобы машины не выезжали никуда сегодня ночью. Я уже позвонил. Спокойно ответил Годлин. Еще раз позвони, нетерпеливо приказал Ференцес. Очевидно, на этот раз их пара проигрывала. Годлин кивнул и вышел из гостиной. Абуладзе, пройдя через гостиную, вошел в библиотеку как раз в тот момент, когда Дуарте, державший руку Карины в своих ладонях, рассказывал ей что-то смешное. Увидев вошедшего, он невольно вздрогнул и выпустил руку Карины. «Извините», – пробормотала Буладзе. «Не уходите», – позвала его Карина. «Мистер Дуарты как раз расспрашивал про вас. Ему ужасно интересно. Я сказала, что вы работали в русском ЦРУ, но он не понимает, что это такое». «Я понимаю», – возразил Дуарты. «Но ЦРУ есть аналог КГБ, а Карина мне рассказывала, что вы были военный полковник». «Я работал в военной разведке», — кивнула Буладзе и, переходя на английский, добавил. «Ничего особенного, просто полковник. В любой армии мира, даже в американской, есть военная разведка». «Вы так хорошо говорите по-английски», — сплеснул руками Дуарте. «Не так хорошо, как вы по-русски», — возразила Буладзе. «Вы превосходно говорите», — вмешалась Карина. «Никогда бы не подумала, что вы так хорошо знаете иностранный язык. В моем представлении бывшие офицеры Советской армии нечто среднее между нашим Годлиным и вашим Машерским». «Они не так плохи, как вам кажутся», — возразил уже по-русски Абуладзе. «Каждый по-своему довольно интересен». «Я хотел у вас узнать, мистер Абуладзе», — сказал по-русски Дуарте как вы, грузин по национальности, служили в русской армии. Более того, вам позволили служить в разведке. Во-первых, я служил в советской армии. Во-вторых, ни в советской, ни в российской армии не делят офицеров по национальности. И, наконец, даже после Сталина в нашей бывшей стране грузин всегда принимали на работу, пошутила Буладзе. Сдаюсь расхохотался Дуарте. «С вами трудно спорить. Хотите выпить? У нас есть две бутылки отменного кампари. «Спасибо, я не пью». «Напрасно. Я знаю рецепт неплохого коктейля». «Извините». Абуладзе вышел из библиотеки, столкнувшись с Машерским. Тот стоял у дверей. «Нечто среднее». Горько сказал он, повторяя слова Карины, которые он явно подслушал. «Вы нечто среднее между мной и годлиным». «Она пошутила», – пробормотала Буладзе. «И не нужно все принимать так близко к сердцу». «А я уже ни на что не реагирую», – отмахнулся А Абуладзе прошел в гостиную и не нашел там никого, кроме сидевшей у телевизора Ольги. Все разошлись, поняла Буладзе. «То куда?» – кивнула Ольга. «Женщины даже решили одеться и выйти на веранду, хотя там такой ветер. Делать им нечего, поэтому и бесятся. А мужчины, кажется, хотят подкрепиться. Кухарка уже уехала, и Арнольд предложил нашему Батуеву самим поискать на кухне что-нибудь съедобное». «А почему вы не идете спать?» Не знаю, не хочу. Говорят, будет какая-то музыкальная передача. Абуладзе нахмурился, потом спросил. Мужчины уже на кухне? Нет, оба поднялись вместе с женами, но сейчас все вернутся. А Годлин? Он куда-то вышел, я не видела куда. Почему вы не поднялись к себе? спросила Абуладзе. Уже достаточно поздно, и вам нужно спать или вам доставляет удовольствие видеть этих двух дамочек, которым вы явно не испытываете симпатии? «Я хочу смотреть телевизор», — упрямо сказала Ольга. «Или мне нужно идти спать сразу после передачи «Спокойной ночи, малыши», — издевательски спросила она. «Вы же прекрасно меня поняли», — вздохнула Буладзе, выходя из гостиной. Пройдя к лестнице, он хотел подняться, но затем раздумал, и, подойдя к входной двери, приоткрыл ее. Перед домом стоял автомобиль, в котором сидели двое охранников. Завидев Абуладзе, оба закивали в знак приветствия. Они уже знали, кто этот странный гость. Кивнув им в ответ, Абуладзе вернулся в дом. Он стоял у лестницы, когда сверху начали спускаться Батуевы. «В такую погоду выходить на веранду вверх безумия!» С раздражением говорил муж. «Почему тебе пришла в голову такая нелепая затея?» «Мне так хочется», — возражала жена. «Ничего страшного нет. Ветер не такой сильный, нас не унесет. А мы не будем подходить к перилам». «И потом, почему ты стал такой нервный? Лучше бы построил такую вот виллу или купил». «Идиотка!» — зло рыкнул муж. «Только это у тебя на уме?» С каких пор ты так подружилась с Эльзой? Ты же ее раньше терпеть не могла. Это мое дело. Я ведь не спрашиваю, зачем вы ходили в Москве в сауну с Арнольдом. Это было полгода назад. Я все знаю, истерически крикнула Рита. Ты мне тогда врал. Абуладзе решил, что пора вмешаться. Он тихо кашлянул. Супруги сразу смолкли. Абуладзе двинулся к лестнице, и Рита Батуева, узнав его, иронически заметила. «Еще один из твоих новых друзей». Она с демонстративным видом прошла мимо Абуладзе. Батуев, как бы извиняясь, пожал плечами. Абуладзе ничего не сказал. Он молча тяжело поднимался по лестнице. На втором этаже ему встретилась вторая пара, супруги Ференцесы муж был явно не в духе. Он очевидно проиграл и что-то выговаривал жене на Литовском. Заметив Абуладзе, Арнольд замолчал. Извините, сказал гость, проходя к себе в комнату. Уже войдя в спальню и сняв пиджак, он в который раз подумал, что большие деньги порождают только большие проблемы. Абуладзе собирался принять душ перед тем, как лечь спать. Он неторопливо разделся, Довольно долго стоял у зеркала, с огорчением глядя на свое уже далеко не молодое тело, и только после этого полез под душ. А через несколько секунд раздался дикий женский крик, потрясший весь дом. И даже Абуладзе, стоявший под душем, скорее не услышал, а почувствовал этот крик, почувствовал его энергетику, уже понимая то роковое, что назревало все эти часы и что неминуемо должно было произойти, произошло.